глава восемь пассажир два меня зовут майкл б предергаст я поднялся на борт самолета летящего рейсом номер семьдесят девять каждый раз когда в детстве я летал дальними рейсами родители сидели в бизнес классе а я сзади в эконом классе мама с папой по очереди вставали и заходили туда посмотреть на меня и задобрить шоколадками, которые им подавали кофе. «Тебе не нужно много места», — говорила мать. «К тому же, как только ты повернешь в самолете в бизнес-класс, то навсегда испортишься. Никогда не захочешь опять лететь эконом- или турист-классом». Я не видел смысла в ее словах. «У нас было достаточно денег, чтобы лететь бизнес-классом на выходные в Лиссабон или на две недели на остров Мюстик», где мы каждый год отдыхали на вилле одного из клиентов отца зачем тесниться если можно путешествовать с комфортом через пять часов полета на антигоа я прокрался в бизнес класс чтобы поглядеть на родителей было уже поздно почти все спали и я затаив дыхание на цыпочках шел по проходу туда где в кресле растянулась мама я был двенадцатилетним дылдой слишком крупным чтобы уместиться с кем то в кресле но мне как то удалось втиснуться тебе сюда нельзя я на минуточку мама дала мне упаковку чипсов бутылку газировки и включила наушники чтобы я мог смотреть телевизор я пощелкал каналы их оказалось в четыре раза больше чем в эконом классе но у меня не представилось шанса даже что нибудь выбрать когда над нами нависла чья то огромная тень прошу прощения произнесла мама она улыбнулась стердессе виноватой улыбкой типа бац меня застукали и сняла с меня наушники ну что пошли стердесса улыбнулась маме в ответ однако впилась ногтями мне в плечо когда вела меня обратно щеки мои пылали от стыда я никому ничего не сделал и что плохого в том чтобы позволить мне там посидеть родители тоже хороши как они посмели отнестись ко мне, как к человеку второго сорта. Когда мы приземлились, я наблюдал, как первыми выходили пассажиры бизнес-класса. Всматривался в их одежду и багаж, мысленно составляя список брендов, которыми хотел бы окружить себя в жизни. У родителей были чемоданы «Луи Виттон», а у меня — дорожная сумка, прилагавшаяся как бонус к купленному папой, дипломату. когда сам станешь зарабатывать деньги сказал отец, то сможешь иметь любые чемоданы какие пожелаешь он разорялся насчет понимания что означают деньги когда тысяча это тысяча как на нее не посмотри на карманные расходы мне перепадало порой пять или десять фунтов в то время как мои друзья получали по двадцатки в неделю дело тут не в деньгах заявил папа когда мне исполнилось восемнадцать лет. я пытался поговорить с ним спокойно по мужски дело в принципе значит все таки в деньгах однажды когда мы летели на мюстик в бизнес классе оказались свободные места вижу вы сидите отдельно произнесла женщина за стойкой авиакомпании сегодня я могу предложить вам пересесть на более дорогие места всего за триста фунтов триста фунтов мне доводилось видеть как мама тратила куда больше на пару туфель не поведя и бровью сердце у меня возбужденно забилось наконец то это случится я уже вообразил себя растянувшимся под теплым одеялом щелкающим разные киношки и лениво потягивающим кока колу спасибо ему будет удобно и в эконом классе у меня челюсть отвисла но папа присек все мои возражения бросив на меня испеляющий взгляд прежде чем с улыбкой повернулся к женщине за стойкой вот дети пошли а не знают что почем она покосилась на меня когда я сглотнул слезы которые я точно знал вызовут очередную поучительную тираду со стороны папы а потом натянуто улыбнулась ему мне захотелось ей сказать он все время такой дело тут не в деньгах и не в принципе дело в его характере тогда я весь полет ворочался в кресле кипи от злости каждый раз когда сталкивался с желчными взглядами из за шторы отделяшей меня от родителей я жевал безвкусный как картон сэндвич пилый сок из пакетика и гадал что же подают в бизнес классе мне представлялись мягкие горячие булочки и запотевшие бокалы с холодным свежевыжитым апельсиновым соком к счастью у меня была бабушка я проводил с ней долгие часы пока родители работали. мы смотрели реалити шоу смеялись над наэджелой чувственно поглощавшей шоколадный мусс и обсуждали преимущества бербери по сравнению с юго боссом бабушка покупала мне подарки пряч брендовые рубашки в пакеты магазинов фикс прайс чтобы я тайком проносил их домой. она жила в большом старинном доме раньше принадлежавшим пастору с пристроенным бассейном и конюшней и наслаждалась тем, что называла жизнью по высшему разряду. Это я виновата в стремлении твоей матери к роскоши и мотовству однажды сказала бабушка потягивая чай со сливками. Мы частенько в субботу утром закатывались на оксфорд-стрит и накупали столько, что буквально падали под тяжестью пакетов. В прошлые выходные она дала мне двадцатку чтобы я купил себе джинсы жалобно отозвался я двадцатку бабушка презрительно усмехнулась ну это влияние твоего папаши мама твоя никогда не жадничала пока не вышла за него замуж начнем с того что у него не свои деньги он рачий паразит он вот кто он такой познакомился со мной и твоем дедушкой да упокоит господь душу его увидел все тут И окольцевал твою мать быстрее, чем слово «наследство». Успеешь произнести. Бабушка особо не стеснялась в выражениях. Но ничего. Мрачно закончила она. Он еще увидит. Что увидит? Но бабушка мне так и не ответила. И до самой ее смерти я не понимал, что она имела в виду. Бабушка им показала шиш обоим. ее завещание совершенно четко гласило что моим родителям не отойдет ни пенни от ее обширных владений с плавательным бассейном и всем прочим она все завещала мне папа возмутился это переходит в всякие границы не могла она такого придумать они были в кухне их голоса доносились до лестницы на ступеньке которой я сидел прижавшись спиной к стене так она захотела ответила мама она действительно его очень любила у меня закололо в груди будто я проглотил большой кусок я не представлял жизни без бабушки и внезапное превращение в миллионера каким бы безумным оно ни было не могло компенсировать горя от ее утраты у нее наверное совсем крышу снесло нам придется опротестовывать завещание разум у нее был острее чем у многих молодых и ты это знаешь ты ведь этого так не оставишь нет деньги должны были достаться нам строго говоря мне услышал я голос мамы но папа не обратил внимания на ее слова господи парню восемнадцать лет он совершенно безответственный я ждал маминых контррггументов но их не последовало я судорожно сглотнул да пошли они куда подальше оба деньги я особо не любил а вот бабушку очень однако родителям я ничего отдавать не собирался мне больше не надо было их терпеть и под них подстраиваться у меня был свой дом и достаточно денег чтобы делать то что пожелаю жизнь шла прекрасна и не только для меня я не скряжничал как мои родители на каждый фунт итраченный на себя приходилось два потраченных на других я спонтанно угощал незнакомых людей в барах завершая вечер в окружении новых приятелей осыпал своих подружек цветами шоколадками драгоценностями и чем больше тратил тем сильнее они меня любили я делал щедрые пожартвования благотворительным фондом и не обращал внимания на новации от которых у меня начинала болеть голова разумеется я летал в бизнес классе всегда как повторял мой отец дело не в деньгах дело в принципе рейсом семьдесят девять летят люди раньше не путешествовавшие бизнес классом это сразу заметно потому как они открывают каждый ящичек нажимают каждую кнопочку на панели перед креслом спрашивают борт проводника как обращаться с креслом кроватью включены ли в телепакет все киноканалы когда будут подавать еду я откидываюсь на спинку кресла и позволяю себе погрузиться в окружающую атмосферу словно надеваю костюм от дорогого портного борт проводники суетливо сную от одного пассажира к другому и ввелло обсуждают между собой двух стюардес они обе привлекательны несмотря на разницу в возрасте так что постарше явно главная она внимательно рассматривает каждое кресло выискивая любую мелочь которая может уменьшить наш комфорт гляд ее падает на меня и я замираю будто мне внезапно снова двенадцать лет ну что пошли впишееся в плечо ногти она улыбается вам что нибудь принести сэр вина спасибо я не пью не пью уже много лет предпочитаю бодрящее жужжание кофеина дурманьщему голову алкоголю но если что то понадобится я рядом выдыхаю забавно через столько лет по прежнему ощущать себя обманщиком благодарю вас все под контролем у меня билет в бизнес класс в карманах деньги жизнь наконец то идет так как мне хотелось